Ласково проговорил Ливок. Тут и отдохнете. Две спальни, кабинет, финская баня, гостиная. Есть спортивный инвентарь, небольшая библиотека. Все предусмотрено. Сами увидите. Затем он что-то сказал по-эстонски. Бэлла кивнула и позвала. Эви, Тулисина. Тотчас появилась раскрасневшаяся совсем молодая девчонка в майке и шортах. Руки ее были в зале. Эви Саксон представил ее ливок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 — Это еще впереди. Я знаю, что ты сказал про кассету. Многие пишут не то самое, что есть. Я так не люблю. — А что ты любишь? — Я люблю стихи, люблю Питтлз. Сказать что еще? — Скажи. — Я немного люблю тебя. Мне показалось, что я ослышался. Через чур это было неожиданно. Вот уж не думал, что меня так легко смутить. — Ты очень красивый. — В каком смысле? — Ты копия Амар Шариф. — Кто такой Амар Шариф? — О, Шариф — это прима.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 Эви вытащила пудреницу и говорит, «Не можно смотреть». Через 20 минут наше такси подъехало к зданию райкома. Жбанков всю дорогу пел. «Не хочу собою говорить, не пари ты, Маня, ахинею, лучше я уйду к ребятам пить, эх, у ребят есть мысли поважнее». Вероятно, таинственная Маня олицетворяла райком и партийные сферы.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 Трамтеатр, правда, на эстонском языке, сад отдыха, в интуристе, бар до часу ночи. Бела Константиновна, организуйте товарищам маленькую экскурсию. — Можно откровенно? — Жбанков поднял руку. — Прошу вас, — кивнул ливок. Здесь же все свои? — Ну, разумеется. — Так уж я на чистоту, по-флотски. — Слушаю. — Жбанков шагнул вперед, конспиративно понизил голос. — Вот бы на кир перевести. «То есть?» — не понял Ливок. «Вот бы, их говорю, на кир перевести». Ливок растерянно поглядел на меня. Я потянул Жбанкова за рукав. Тот шагнул в сторону и продолжал. «В смысле, энное количество водяры за драмтеатра. Я, конечно, дико извиняюсь». Изумленный Ливок повернулся к Белли, Белла Константиновна резко отчеканила. «Товарищ Жбанков и товарищ Давлатов обеспечены всем необходимым». «Очень много вина», — простодушно добавила Эви. «Что значит «много»?» — возразил Жбанков. «Много понятия относительное. Бела Константиновна, позаботьтесь», — распорядился секретарь. «Вот это по-флотски», — обрадовался Жбанков. «Это по-нашему». «Я решил вмешаться. Все ясно говорю».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 Ну и остался, короче, а -а -а, оккупант. Сколько же вам лет? Не так уж много, 45. Я самый конец войны застал мальчишкой. Был вестовым у полковника Адера. Ранила меня. Расскажите, попросила Белла. Вы так хорошо рассказываете. Что тут рассказывать? Долбанула осколком и вся любовь. Ну что, пошли? В доме зазвонил телефон. Минутку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 Заветная Мишкина бутылка, Югославская сливовица, Когор. На десятой минуте Жбанков закричал, угрожающе приподнимаясь. Я художник, понял? Художник! Я жену Хрущева фотографировал. Самого Жескара, блядь, Дестена. У меня при доме инвалидов выставка была, а ты говоришь, корова. Дурень ты мой, дурень.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 Заявила она. Это почему же? Думаешь, все евреи богачи? Я тебе объясню. Евреи делают опресание. Но... Ну? Остальные не делают. Вот, сволочи. Не смейся. Это важная проблема. Когда нет опресания, получается смегма. Что? Смегма. Это нехорошие вещества. Канцерогены. Вот там... Хочешь, я тебе показываю. Нет уж, лучше заочно. Когда есть опризание, с мегма не получается. И тогда не бывает рак шейки матки. Знаешь шейку матки? Ну, допустим, ориентировочно. Статистика показывает, когда нет опризания, чаще рак шейки матки. А в Израиле нет совсем. Чего? Шейки матки.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 И три восклицательных знака. Худо мне. Совсем худо. И подлечиться нечем. Ты же все я оприходовал. А где наши дамы? Готовят завтрак. Надо вставать. Ливок ждет. Жбанков пошел одеваться. Я сунул голову под кран, потом сел за машинку. Через пять минут текст был готов. «Дорогой?»